Глава 18 «Глеб, у меня ещё два номера лежат. Айда вместе собирать. Или не хочешь? Кто я? Да я тебе все провода запутаю. Но с удовольствием понаблюдаю, как ты будешь выкручиваться. Замётано. Ну всё, это надолго. Теперь можно не спеша накрывать на стол. Пока я по маминому рецепту добавляла секретные ингредиенты в основное блюдо, не заметила, как оказалась на кухне ни одна». Сегодня суббота, но Глеб провел на работе лишь два утренних часа, а потом сразу приехал к нам. Приятно, что он стремится ко мне и без разговоров принимает моего брата. Не успела погрузиться в собственные мысли, как крепкие сильные, жилистые руки. Интересно, как они могут быть такими, если мужчина вечно занят на работе? Обвели меня за талию. А за ушком почувствовал легкое прикосновение мягких губ. Скоро будем обедать. Я Гришке подарок на прошедший день рождения приготовил. Только не ругайся. Я в шоке. Он решил порадовать братишку просто так, нелепо объяснив свой порыв давнишним днём рождения, не ожидала. «Как ты всё успеваешь?» «У меня свои секреты». Его пальцы игриво забрались мне под кофточку и погладили живот. «Глеб, прекрати. Кажется, мой смущенный шёпот и слабое сопротивление заводят мужчину сильнее, чем обнажённое тело». «Ага, попались!» Рука мужчины в мгновение ока оторвалась от моей кожи а сам мужчина отпрыгнул далеко в сторону. Вот же, Гришка. «Я твоей сестре помогал в сковородку закидывать...» «Ммм, обожаю наблюдать за моментами, когда Солнце шокирован и пытается подобрать слова, потому что подобное с ним случается чрезвычайно редко. Что-то...» а, -а, «А, ну так давай, помогай дальше». «Гриша!» «А я чего? Я ничего». «Тарелки доставай, молча». Строго посмотрела на брата. «Он это специально, я знаю». Хочешь, чтобы мы признали, что... А, собственно, мы что? Вместе? Встречаемся? Я даже не знаю, как правильно называть нашу связь. Наверное, и не стоит в этом копаться. Ну ладно, раз такое дело, давайте я тоже помогать буду. И начал безропотно доставать приборы. Когда трапеза закончилась, общим голосованием было решено отправиться на прогулку в поисках приключений. Как только мы приблизились к серебристому мерину, Гриша, не сдержавшись, воскликнул. «Ой, вам поставили номера?» Рад, что ты заметил. Что, обычные? Вот негодник. А ты чего ожидал? Я ждал одинаковые буквы или цифры, ну или еще что-нибудь крутое. Жаль тебя разочаровывать, малыш, но я не люблю выделяться из толпы. Ну да, так-то если подумать. Хмурый великан под 2 метра ростом, от которого за километр веет холодом, разумеется, из толпы не выделяется. Совсем. Улыбнулась своим мыслям. Какой все таки есть солнцев видный мужчина. Так, не задерживаемся, прыгаем в машину. До вечера мы должны все успеть. Теперь на переднем сиденье возле Глеба, на вполне законных основаниях, сижу я. Снова поедешь на работу? Деловая встреча. Не бери в голову. Мужчина бросил взгляд в зеркало заднего вида и с энтузиазмом произнес. «Гриша, там возле тебя документы лежат, видишь?» «Угу. Под ними есть кое-что интересное, взгляни». Послышалось тихое шуршание. «Ну вот, какой-то задрипанный листок лежит. Это что, он?» «Гриш, ну что за выражение, а? Где ты этого нахватался?» «У меня слов нет, какое неприличие». «Он самый. Между прочим, совершенно новый экземпляр. Читай внимательно». Наш спутник даже глазом не моргнул подобным пренебрежением. «Годовая подписка, бла-бла-бла». На секунду братик замолчал. «На мой журнал?» «Именно. Теперь тебе не нужно бегать и искать нужный экземпляр. Все будут доставлять на почту. Тебе останется только забирать коробки». «Глеб, ты что? Серьёзно?» «Абсолютно. Твой день рождения я пропустил, поэтому как-то так. С прошедшим». «Вообще-то, мой день рождения он тоже пропустил». «Глеб!» Брат в порыве чувств наклонился вперёд, потянул руки и обвил шею мужчины прямо вместе с подлокотником. «Ты задушишь меня. Кто будет машину вести? «Прости. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Рад, что угадал с подарком. А теперь едем гулять. Куда есть идеи?»